Ночь. Свет погас. В прямом смысле. Во всем доме. Рамон сидел на кровати. Чистил свой арсенал. Дробовик лежал за спиной на одеяле. Агром? На промасленной бумаге. По левую руку. На табурете, принесенном из кухни. Сначала в дом ворвалось лунное сияние. Потом раздался звон бьющегося стекла. Треск ломающейся рамы. Никакого пластика. Экологически чистая древесина. В комнату влетает что-то быстрое и черное, Прыгает, сокращая дистанцию. Шансов на выживание никаких. Если ты не готов к ночному визиту оборотня, тебя съедают. Сидишь в трусах с ветошью и шомполом вместо готового к бою ствола? Ты мертвец. Человек медлителен и неповоротлив. Потомки приматов по своей сути – жертвы, а не хищники. Схватку с дикой природой людям помогают выиграть костыли. Хитроумные приспособления, называемые оружием. Без оружия ты – ничто. В ту ночь эта банальная истина пламенеющими рунами врезалась в подкорку Рамона. Он не ждал нападения и облажался. Ситуацию спас покрытый инеем топор, просвистевший у самого лица Никиты. Топор, вращаясь, летел из распахнутой настежь двери. Сила удара была настолько велика, что тело прыгнувшего переверто изменило траекторию. Челюсти волкалака так и не дотянулись до горла Рамона. Что-то хрустнуло. Волкалак рухнул на лакированные доски с топором в боку. Из дверного проема повеяло за могильным холодом. Азарот быстро вошел в комнату, обогнул табурет и приблизился к скулящему существу вырвалось из тела оборотня топор и с размаху опустил ему же на голову повторился отвратительный хруст что-то липкое коснулось голой ноги Рамона Я бы и сам справился Рамон выдал штампованную фразу из голливудских боевиков Азарот выпустил облачко ледяного пара Санта мать твою Конечно поднимай зад гости в доме Рамон быстро собрал агром. Делать это он умел с завязанными глазами. Руки сами находят пружины, крючки и тяги. Вогнать рожок, передернуть затвор. Подтянуть дробовик. Гладкоствольный крупнокалиберный монстр, не оставляющий шансов на выживание в замкнутых пространствах. Добротный хуадах с пистолетной рукоятью. Король ближних дистанций. Поднимаясь с постели, Рамон едва не поскользнулся в темной луже. Одеваться было некогда. Он шел воевать в трусах и майке. Во дворе раздался выстрел. «Это Ефимыч», — пояснил некромант. «Иди первым», — сказал Рамон. «У тебя секира. Я прикрываю сзади. Мертвяков не накопал? Тут нет кладбища». Пожаловался Азарот. «Степь кругом». «Кладбища ему нет», — буркнул Рамон. «Сейчас сделаем». Они выдвинулись в проем. Дом затаился. Кадилов, судя по всему, держал оборону во дворе. Ангел он или нет, но тактик хороший. Отстреливать оборотней на открытой местности удобно. Бегущую цель видно издалека. Вот только выстрелов больше не слышно. Крыша. Догадался Рамон. Они там. Азарот замер на полушаге. Рамон резко обернулся, выбрасывая руку с обрезом. Рычащий изгусток бодро бежал по потолку. Остановить его мог лишь заряд дроби. Свинцовый, с серебряным напылением. Выстрел. Существо катится по полу. Я думал, лоед придет один. Азарот хмыкнул. Основатель может собрать приличную армию. Когда захочет. Они вернулись в комнату. Постояли, вслушиваясь в ночную тишину. Снаружи стрекотали сверчки. «Как попасть на крышу?» – спросила Азарот. «Есть люк», – вспомнил Никита. «В библиотеке». «Это мансарда». «Люк застеклен». «Веди, будем зачищать». Снова в коридор. Глаза Рамона адаптировались к темноте. Справа образовался провал лестничного марша. Проступила деревянная балюстрада. Слева вытянулась стена с рядом дверей. «Вторая», – сказал Рамон. Азарот осторожно, стараясь не скрипеть половицами, двинулся вперед. Застыл перед дверью в библиотеку. Прислушался. Медленно повернул ручку и толкнул дверь. Ничего. Рамон сразу взял под прицел слуховое окно. В дробовике оставался один патрон. Надо бы перезарядить. Вошли. Скат пологий. Сообщил Рамон. Сможем удержаться. Агрому не хватало подствольного фонаря. Но он далеко. А времени нет. Вот и пригодились навыки по быстрому переключению глаз в ночной режим. В комнате никого. Окно заперто. Азарот шагнул к проему. Прислушался. И стал тихонько открывать окно. Некромант быстро справился с крутящейся ручкой. Задвинул раму в скрытый пас Все, что услышал Рамон – тихий шелест скользящего стеклопакета. Никто не лез. Странное поведение для оборотней. Азарот махнул кому-то рукой. Наверное, Кадилов. Кивнул. Мол, прикрой, иду наверх. И резко выпрямился, держа секиру двумя руками перед собой. Рамон направил ствол Агрома в скат мансарды. Если кто-то дёрнется на некроманта, можно завалить через крышу. Не дернулись. Азарот неспешно осмотрелся. Пусто там. Никита выругался. С каких пор оборотни играют в тактические схемы? Отвлечения, нестандартные ходы, видимо, ими манипулируют. Лает Хорошо, зачем он пришел? Убить Рамона? Чушь. Забрать свою ученицу. Вот что ему нужно. Подвал. Догадался Никита. Чего? Подвал! До некроманта дошло не сразу. Рамон уже выбегал в коридор, когда тот начал спускаться в библиотеку. Один пролет. Громадная рысь, распластавшаяся по потолку в ожидании жертвы. Два одиночных в груди голову. Рысь с треском падает на нижние ступеньки. Люк распахнут настиж. Нет, не просто распахнут. Выдран с корнем. Под ногами щепки. Куски деревянных панелей. Грохочут по лестнице сапоги Азарода. В распахнутую дверь входит Кадилов. Поздно. Куратор вызвал Рамона через неделю после испытания. За эту неделю многое успело произойти. Вика познакомилась с владельцем небольшого ресторанчика тибетской кухни. Это, разумеется, выяснилось не сразу. Зажиточный ресторатор был подписан в телефоне жены, как Светочка. Подруги обо всем знали, но прикрывали Вику. Почуяв неладное, Рамон вызвал такси и отправился на ночные посиделки женского клуба. Там он нашел заспанную подругу, у которой праздновался день рождения. Утром произошел откровенный разговор, после которого Рамон собрал свои вещи и съехал с квартиры Вики. Он снял компактную однушку-студию на окраине Нордбурга. Встроенная мебель, холодильник, стиральная машина. Индивидуальное отопление. Проведен интернет. Кровать почему-то отсутствует. Вместо кресел мешки с абстрактными принтами. Один мешок притаился в нише, второй на лоджии. Сросшийся с кроватью в единое целое. Лоджию хозяин утеплил. Там даже стоял холодильник. Первым делом Никита купил надувную кровать. Подключил ее к розетке и стал меланхолично наблюдать, как электрический насос накачивает бесформенную резину. За окном сгущались ранние весенние сумерки. Накрапывал дождь. Чтобы заполнить холодильник, пришлось отправиться в магазин. Закупки Рамон начал не с продуктового, а с виноводочного отдела. Деньги пока водились, так что в корзину отправились в Вискаре и абсент. Подумав, Никита присовокупил к набору бутылочку темного бюргера. Про утреннюю депрессию тоже нельзя забывать. Продукты и алкоголь он сложил в рюкзак. Дома пустота и спокойствие. Окна выходят на сосновый лес и небольшое озерцо. Рамон переложил добычу в холодильник. Достал ноутбук и запустил старый советский фильм из личной коллекции. Зимняя пробежка, кажется. Герои на экране ссорились. Выясняли отношения. Философствовали с каким-то иностранцем. Звуки оживили мертвое пространство студии. Готовить не хотелось. Но Рамон себя пересилил. Сварил рис в пакетике, нарезал ветчины. Вскрыл непонятный салат с морепродуктами. Плеснул в стакан немного вискаря. Выпил, ощущая, как тепло бежит по телу. Принялся за еду. Остаток вечера Рамон провел за просмотром фильма. И неспешным подтягиванием крепкого алкоголя. Прямо из горла. Точнее, из дозатора. Снаружи поднялся ветер и начал бросать в окна пригоршни дождя. Проснувшись, Рамон испытал угрызение совести. За один вечер навел такой беспорядок, что стыдно друзей позвать. Впрочем, у него и друзей-то не было. Сплошные знакомые. Холодный душ немного взбодрил. Прибравшись и перекусив, Рамон начал одеваться. Хотелось покататься на трамвайчике, побродить по западным окраинам Нордбурга. Планы нарушил конверт. Рамон застыл перед почтовым ящиком на втором этаже, отказываясь верить в происходящее. Он сменил адрес. Никого не предупредил о своем решении. Даже те, с кем Никита общался, еще не знали о его новой квартире. Официальной работы у Рамона не было. Прописку отменили еще пять лет назад, признав ее пережитком совка. Как профсоюз его выследил? Неважно как. Выследил. И прислал очередное задание. Достав ключ, Рамон открыл ящик. Вытащил конверт, разорвал его и принялся изучать содержимое. Лаконичная инструкция. Вам необходимо встретиться с куратором. Поезжайте в Екатеринский парк. Там нужно быть не позднее 14.00. Дальнейшие указания получите на месте. Наручные часы подсказывали, что Никита рискует опоздать. Начало первого. А Екатеринский парк – это же черт знает где. Рамон вышел из подъезда и задумался. Трамвай придется отменить. Лучший способ быстро приехать на место – метро. Или такси. Но где его сейчас искать? К тому же парк разбит в историческом центре города. Туристы пробки узкие улочки. Что ж, решено. Станция метро, авиационный институт, находилась в двух кварталах от дома Никиты. Пришлось огибать строящийся жилой комплекс и развороченный асфальт. Всюду куча песка и штабеля тротуарной плитки. Светофоры отключены. Рамон спустился в мраморную пасть и ощутил на лице дыхание подземных демонов. Человеческий поток выливался в стеклянные проемы и замирал, упершись в кассы. Совсем близко слышался гул разгоняющегося поезда. Став обладателем заветного жетона, Никита прошел через турникет и спустился на платформу. Над полотном вознеслась подсвеченная табличка «Авиационный институт с пиктограммой самолетика и циркуля». Модная вещь, эти пиктограммы. В Мехико по ним ориентируются безграмотные индейцы, а в Нордбурге – гости из Средней Азии. Дух времени. Когда двери вагона закрылись, Рамон погрузился в мрачные размышления. Поезд грохотал в вечной ночи глубинных туннелей. Уши закладывало от скорости. Рядом люди с отрешенными лицами. Студенты, спрятавшиеся от мира за большими наушниками. Интеллигентного вида женщина с книгой Акунина. Азиат с планшетом. У всех есть свои дела. Семьи, в конце концов. Все эти люди намертво вмонтированы в окружающий мир. Их удерживают тысячи невидимых социальных связей. Никита выломлен из этого мира. Здесь его никто не ждет. А в парке Куратор. Мистический профсоюз и оборотня. Опостылевшая война. Если ты ступил на эту тропу, то возврата уже не будет. Можно скитаться по городу, играть в мирного грузчика или охранника, но это бегство от самого себя. Твое ремесло – смерть. И на этой дороге нет попутчиков. Поезд мчался по левобережной линии, проглатывая станции и всасываясь в пищеводы туннелей. Шесть оазисов света. Механический голос, дежурные объявления. Пересадочный узел на спортивный. Рамону пришлось перейти на второй уровень и сесть в поезд, двигающийся по красной ветке. Линия называлась Михайловской-Старовеленской и связывала Заречье с центром Нордбурга. Вновь потянулись станции. Рамон впал в оцепенение, характерное для многих пассажиров метро. Некоторое время он изучал рекламу на противоположной стене вагона. Потом погрузился в воспоминания. Перед глазами стоял глухой дворик. Громадный зверь бежал по стене сталинки, петляя среди балконов. События недельной давности казались горячечным бредом. Но они произошли. Серебряные пули, приходящие из чужих миров конверты. Вот она, новая реальность. Рамон вышел из поезда на Балтийской и влился в поток спешащих куда-то людей. Утренняя Суматоха завершилась вместе с часом пик. Сейчас под землей было даже комфортно. Кто рано встает, тому бог пинка дает. Никита ухмыльнулся, вспомнив любимую фразочку своего комбата. Афоризмы все, что осталось от бравого вояки. Останки комбата покоились где-то под Ярославлем в цинковом гробу. Старые кварталы пропахли весной. Местами снег еще не сошел. На тротуарах громоздились бесформенные снежные холмы, почерневшие от грязи и автомобильных выхлопов. Так было во дворах и глухих переулках. Но туристические маршруты приводились в идеальный порядок. Рамон выбрал кратчайший путь. Он пересек площадь Единства и углубился в лабиринт тихих улочек, ставшим прибежищем для сувенирных лавок и букинистических магазинчиков. К Литейному бульвару стекались контркультурные личности. Здесь открылась галерея современного искусства. Над входом в галерею красовалась лаконичная вывеска «Йо». Обогнув скульптуру чистильщика ботинок и спустившись вниз по Крестовскому тракту, Рамон увидел кованые ворота. Вход в парк. Почки на деревьях еще не начали распускаться. Дорожки были безлюдными. Куратор ждал Рамона на лавочке возле искусственного озера. Лёд растаял, но никто не спешил кататься на лодках и катамаранах. Конечно, Рамон не знал, что возле него сидит куратор. Будущий охотник сел на кованую лавку рядом с седовласым мужиком в фетровой шляпе и поношенном пальто. До назначенной встречи оставалось несколько минут. Никита думал, что сейчас оживет телефон, но этого не произошло. «Добрый день». Мужик слегка приподнял шляпу. Рамон сухо кивнул. «Мне нравится пунктуальность», продолжил разговор навязчивый собеседник. «Думаю, мы сработаемся». И Рамон понял, кто перед ним. Евлампий Кадилов спустился в подвал и включил аварийный генератор. В доме загорелся свет. После этого Никита смог оценить картину ущерба. Следы когтей на стенах, развороченный пол, труп молодого парня, вернувшегося после смерти в человеческий облик. Кадилов показался из дыры в полу. Прибор ночного видения сдвинут на макушку. Обычный старик, если не знать подробности его жизни. Не знать, что перед тобой ангел. Пусть и не самого высокого ранга. Не знать, что этот старик – один из самых крупных охотников профсоюза. Как и другие охотники, Кадилов предпочитал использовать в бою дробовик. Вторым излюбленным оружием старика был стилет. Заговоренный, разумеется. Сейчас стилет был спрятан в поясных ножнах. Дробовик покоился на плече сурового пенсионера. Ствол у Кадилова был знатный. Крупный калибр Спас-12. Из тех, что имеют два режима стрельбы. Самозарядный и помповый. Такие игрушки оснащены трубчатыми на 8 патронов магазинами и подвижным цевьем. Где разжился? Рамон кивнул на дробовик. Пенсионер ухмыльнулся. Профсоюз, мой юный друг, владеет сетью оружейных магазинов. В разных слоях. Господь вразумил меня заглянуть в святую лавку. Рамон вздохнул. Опять эта манера общения. Что ж, нужно заново привыкать к своей группе. Кадилов хороший мужик, пусть и с прибабахом. Азарот вышел из комнаты, служившей Рамону складом для всякого хлама. Седой рыцарь со здоровенной шипастой секирой. Несмотря на степенную жару, Азарот не снимал кольчужных перчаток. Впрочем, ему всегда было холодно. Магия, которой пользовался некромант, превращала своего хозяина в ледник. «Мы пригнали байк Полины», – сказал Кадилов. И твой Чироки. «Прямо сюда?» – восхитился Рамон. «Джип сюда! Байк пришлось в Брянске оставить, в профсоюзном гараже». Рамон кивнул. «Все эти разговоры казались сейчас бессмысленными. Полины нет. Ее забрали. Значит, схватка проиграна». «Вас пригнал профсоюз?» – спросил Рамон. «Можно сказать и так». Кадилов убрал дробовик в чехол за спиной. Прямо герой картины охотники на привале. Костюм тройка, высокие ботинки армейского образца. Интересно, почему ветераны профсоюза так повернуты на этих костюмах? Корпоративный стиль, что ли? Только шляпа с пером не хватает. Мы предложили свои услуги. Сказали, что тебе потребуется помощь. Наши кураторы дали добро. Азарот переступил распростершееся тело. Его окровавленная секира производила жуткое впечатление. Когда начнем преследование, Рамон непонимающе уставился на некроманта. «Ты о чем?» Кадилов положил руку на плечо Никиты. «Ты многого не знаешь, грешник. Нам есть о чем поговорить. То пойти на кухню. Я пока оденусь». Коллеги отправились в царство кастрюль и сковородок. Рамон поднялся на второй этаж. Зашел в спальню. Зрелище, как в третьесортном ужастике. Труп кровища, след человеческой ноги. Нужно бы прибраться. Пока все это не засохло и не начало разлагаться, притягивая мух. Да только времени катастрофически не хватает. А еще бы помыться. Натянув шорты, Рамон спустился на первый этаж и тщательно вымыл ноги. Красные струи потянулись к сливному отверстию. Так... Теперь лицо привести в порядок, забрызгано слегка. Аграм в кобуру на поясе В зеркале отразился 30-летний мужик с клиновидной бородкой и титановым шипом в левой брови, с длинными волосами, собранными в пучок на затылке. На правом плече вытатуированное крыло ворона. Всем этим Никита обзавелся после армии. На кухне намечался малый совет. Ефимыч вскипятил воду. Заварил чай и разлил ароматный напиток по кружкам. Азарот отложил свой топор, чтобы нарезать ветчины и хлеба для бутербродов. Рамон залез в холодильник. Извлек оттуда несколько огурцов и помидоров. Помыл и передал некроманту. Степная пастораль. Убийцы перевертов готовят поздний ужин. Интересно, как Азарот смотрелся на брянских улицах. Наверное, его внешний вид можно списать на историческую реконструкцию. Но как быть с громадной рунической секирой? Это ведь холодное оружие. «Плесни чего-нибудь!» – попросил Кадилов. «Ты ж за рулем!» – подколол Никита. Ефимыч покачал головой. «Нет, друг мой! Я 10 часов провел за баранкой твоего, Чироки. Теперь твоя очередь!» Вздохнув, Никита открыл холодильник. Они с Полиной не пили, но коньяк в арсенале присутствовал. Для случайных гостей. Ефимыч указал на свою чашку. Рамон свинтил колпачок и влил немного благородного напитка в дымящееся травяное варево. «А тебе нельзя». В голосе Кадилова явственно слышалось злорадство. Рамон погрозил коллеге пальцем. «Господь покарает, Ефимыч». Кадилов перекрестился. «Сплюнь». Некромант покосился на Кадилова, но промолчал. «Да», – подумал Рамон, – «компания у нас та еще подобралась». Религиозный дед с сомнительным прошлым, солдафон-неформал и любитель мертвяков. Наверное, с точки зрения Ефимыча Азарода стоило бы сжечь на костре. А вот же сдружились. И пришли на выручку брату по оружию, хотя могли бы без лишних усилий подзаработать в другом срезе. Чай и бутерброд – хорошее лекарство от уныния. Стоит мужику подкрепиться, и он смотрит на вещи иначе, с конструктивных позиций. Рамон уставился на Кадилова. «Выкладывай, Ефимыч». Старик отхлебнул из кружки. «Чего тут выкладывать?» «У нас есть нюхач. И скоро появится валик. Так что мы найдем Полину, где бы она ни бегала. Вопрос времени». У Рамона едва челюсть не отвалилась. «Серьезно? нюхачи ведун?» «Профсоюз основательно взялся за дело. Вот только почему боевые товарищи не положили перевертов на подступах к электростанции? Хотели позволить Полине сбежать, а потом начать слежку? Похоже, Никиту использовали. «Вас используют», – заметила Зарот, словно прочитав мысли Рамона. «Но это единственный способ найти основателей. Лает должен встретиться с ученицей лично» а вслед за ней явимся мы и похороним тварь». Рамон сосчитал до десяти. «Чувствовать себя наживкой неприятно. Мерзковато даже. Но профсоюз действует рационально. В этом ему не откажешь. Сам Никита еще долго страдал бы фигней, прочесывая местное виртуальное пространство. Теперь остается лишь одно. Не упустите скорт Полины». «Когда появится валик?» ответила Зарот. Через пару часов, так что пакуй вещи. Что ж, надо собираться. Ситуация, конечно, некрасивая. Хранители станции исчезают, вместо них трупы, беспорядок, вырванный люк и перерезанный силовой кабель. В том, что электрический кабель перерезал лает, Рамон не сомневался. Ладно, час расплаты близок. «Почисти топор», – бросил Рамон, допивая чай и поднялся со стула.